Издательство Эксмо Эми Картер, Анимоксы, Паучья Корона, посвящается Найджелу и Тревору. Глава 1. Лепешка с крылышками По твоему это пике? Да ты целых 15 сантиметров до земли не долетел еще раз! Саймон Торн стиснул зубы и недовольно посмотрел на свою подругу Ариану, которая сидела на бревне и без всякого сочувствия наблюдала за его мучениями. «Если я спикирую еще ниже, от меня останется только лепешка с крылышками», сказал он, закружив над ее головой. «Значит, отскребу тебя от земли и выпрямлю крылья», съязвила она. «Еще раз!» На приказной тон Саймон ощерился, но спорить не стал. По аряне было видно, что она устала не меньше его самого. Под глазами у нее залегли круги, А недавно покрашенные в мятно-зеленые волосы были собраны в растрепанный хвостик. После целого дня утомительных уроков и тренировок им стоило бы пойти спать, но вместо этого после отбоя они пробрались на нижний этаж приюта передового результативного института для юных талантов. Ариана весь вечер превращала лесной массив тренировочного зала в запутанный лабиринт из паутины и прочих препятствий, раскинувшиеся в четырех метрах над землей. Испытание, которое с легкостью прошел бы любой представитель царства насекомых. Но Саймону предстояло справиться с ним, оставшись при этом целым и невредимым. Вот только, как бы он ни старался, ничего не получалось. Он пытался снова и снова, бросался то в одну, то в другую сторону, совершая такие виражи, что мышцы человеческого тела болели, но лабиринт категорически отказывался поддаваться. И сейчас, когда время потихоньку подбиралось к часу ночи, он начинал сомневаться, что найдет в себе силы на очередную попытку. «Не понимаю, в чем проблема?» — сказал он, передергивая прозрачными крылышками. «Ты не доверяешь инстинктам», — ответила Ариана. Хватит анализировать. Пусть за тебя все делает тело. Легко тебе говорить, — пробормотал он. Ты-то всю жизнь была пауком. А ты всю жизнь был, ну, собой, — возразила она. Какая разница? Саймон нахмурился. Ну, вообще, она права. Наверное, никакой. Они оба были анимоксами. Людьми, способными превращаться в определенных животных. Ариана — черная вдова, принадлежала царству насекомых. А вот Саймон… Саймон ему не принадлежал. По крайней мере, не всегда. В данный момент он жужжал у нее над духом в облике осы, так что не мог сказать, что никогда не превращался в насекомое, но именно это и отличало Саймона от остальных анимоксов. Потому что все остальные могли превращаться только в одно животное. А Саймон обладал редким даром, позволяющим ему становиться кем угодно. Он был такой не один. У его брата-близнеца Нолана такие же способности. Правда, он не знал, что Саймон разделяет с ним силу. Но, учитывая, что их они унаследовали от звериного короля, самого ужасного тирана за всю историю анимоксов, приходилось держать рот на замке, иначе против них с братом могли ополчиться все пять царств. Именно поэтому Саймон с Рианой забаррикадировались в тренировочном зале, подперев двери парой крупных бревен. Не лучшая защита, разумеется. Но если бы их все же нашли, Саймон бы успел превратиться в человека или даже в орла, которым его все считали. Но пока что приходилось довольствоваться формой тех насекомых, в которых заставляла превращаться Ариана. Тяжело вздохнув, Саймон вновь подлетел к началу полосы препятствий. С большей ее частью он справлялся, но ближе к концу нужно было спикировать вниз в крохотный лаз среди паутины, Единственный выход из которого располагался в паре сантиметров от пола. Преодолеть его пока не получалось, и Саймон сомневался, что когда-либо получится. «Если умру, проследи, чтобы Нолан не выбросил мои книги», — проворчал он. Ариана фыркнула. «Меньше слов — больше дела». «Зачем мне вообще проходить полосу препятствий? Тебе ведь она тоже не по зубам», — сказал он резче, чем намеревался. Ариана была черной вдовой. Ловкой и смертоносной, но крыльев у нее не было. Ариана вскинула бровь. «Не по зубам говоришь?» «Просто…», — начал Саймон, но договорить не успел. Она уже превратилась. Итак, стройное тело уменьшилось до крохотных размеров, и на месте обычной девочки с зелеными волосами оказалась черная паучиха с восемью пружинистыми лапками и красными песочными часами на брюшке. Саймон хотел ее отговорить, но она уже вскарабкалась по ближайшему дереву к началу полосы препятствий. Да, крыльев у нее не было, но она балансировала на тонких паутинках и настроена была решительно. «Давай на перегонки», — предложила она. «Если выиграю, перестанешь ныть и разберешься с пике». «А если выиграю я, то пойдем спать и попробуем завтра», — сказал Саймон. «Договорились?» «Договорились». Ждать обратного отчета она не стала. Просто в одно мгновение парила рядом, а в следующее понеслась вперед, ловко обходя препятствия, словно в них не было ничего сложного. Забурчав себе под нос, Саймон полетел следом. Он уже понял, что Ариана победит, но не планировал так просто сдаваться. Он столько раз пролетал одним и тем же путем, поэтому первую часть выполнил на автомате, пролетел по тоннелям, огибая всякие палочки, и даже не забыл про резкий поворот, благодаря чему не врезался в едва заметную паутину, в которой запутался уже дважды. Риана маячила впереди, с трудом пробираясь по заваленному лесным мусором тоннелю, и, со вспыхнувшей в сердце надеждой, Саймон с легкостью промчался мимо. Если получится дожить до пике, пока она не распутается, воздух сотряс оглушительный вопль. Вздрогнув, Саймон развернулся, и увидел, как Ариана соскользнула с веточки и рухнула в прореху в паутине. «Ариана!» — окликнул он, мигом позабыв о соревновании и подлетев к отверстию. Сердце заколотилось, разглядеть ее не получалось. «Саймон!» — крикнула она в панике. «Саймон! У меня не получается! Ухватиться!» Он полетел к ней, задевая крыльями паутину и стряхивая с себя тонкие ниточки, одновременно пытаясь отыскать Ариану. Наконец он заметил, как она единственной лапкой цепляется за ветку в паре метров над кучкой заостренных камней. «Если бы она упала...» «Держись!» — крикнул он, ныряя вниз. Он не знал, удержит ли ее осиными лапками, но сомневался, что сможет превратиться в полете. Нужно было рискнуть. Дариана Ариана оставалось лишь несколько сантиметров, но неожиданно на пути возникла паутина — очередное дурацкое препятствие, сплетенное Арианой между деревьев. Саймон попытался вырваться, но не вышло. Чем больше он бился, тем больше нитей налипало на крохотное тельце. «Мне придется превратиться!» — крикнул он Ариане. «Держись! Я сейчас!» Но Ариана больше не висела. Она поднималась. Сначала Саймон подумал, что его подводят глаза, но когда она оказалась с ним на одном уровне, он увидел тоненькую паутинку, по которой она ползла. Она бы ухмылялась, если бы могла, в этом Саймон был уверен. «Ну, удачно выбраться», — сказала она, и, подмигнув, вернулась в лабиринт. Мысленно выругавшись, Саймон забился сильнее, но в итоге практически превратился в кокон. Замечательно. Слишком злой, чтобы в кого-нибудь превратиться, он беспомощно наблюдал, как Ариана с легкостью завершает полосу препятствий с помощью паутинок, спускаясь в обрыв и пролетая сквозь крохотный выход. Приземлившись на крепкий лист, она затанцевала, перебирая всеми восемью лапками и напевая бессвязную мелодию. «Говорила же, я выиграю!» — самодовольно сказала она. «Так нечестно!» — возразил он. «Ты меня обманула!» «По-твоему, остальные насекомые и пауки не попробуют обхитрить тебя при первой же возможности? Но я стараюсь ради твоего же блага, Саймон. Мое царство не похоже на остальные. Играть по-честному мы не будем». Даже я. Она спрыгнула на траву и обернулась человеком. Мы не подчиняемся обычным законам, и если ты хочешь найти осколок, нужно научиться приспосабливаться. А вот и причина, по которой они с Саймоном тренировались среди ночи. Причина, по которой Ариана несколько месяцев учила его притворяться всеми возможными насекомыми. Причина, по которой Саймон отличался от остальных учеников, посещающих приют. Несмотря на то, что население планеты огромно, именно 12-летнему Саймону Торну предстоит найти спрятанные осколки хищника, оружие, с помощью которого звериный король присваивал способности анимоксов. Звучит бредово, если подумать. Всего 8 месяцев назад он знать не знал о существовании анимоксов. Они с дядей Дэрилом жили в Нью-Йорке в районе Верхнего Вестсайда, в самой обычной квартире на самой обычной улице. А из животных Саймон сталкивался разве что с голубями на подоконнике. Маму он практически не видел. Она якобы путешествовала по работе, но сейчас он знал правду. Она искала осколки хищника. После того, как много столетий назад пять царств объединились ради победы над звериным королем, они разбили оружие на пять частей по одной на царство. И с того дня осколки были под защитой правителей. А потом появилась его мама. Она не собиралась их использовать, разумеется. Она планировала полностью уничтожить оружие, а сделать это можно было, лишь собрав осколки вместе. Но не только Саймон знал, что затевает его мама. Орион, повелитель царства птиц, и его родной дедушка тоже обо всем знал. В сентябре он похитил маму, чтобы использовать ее знания для поиска осколков. По крайней мере, таков был его план. Но благодаря открыткам, которые присылала мама, и неожиданно пробудившимся силам звериного короля, Саймон умудрился дважды помешать его планам. Но если он хотел закончить дело матери и уничтожить оружие, ему нужно было собрать все пять частей. А значит, пора было браться за следующий. осколок охраняемой королевой Черной вдовой, правительницей царства насекомых и арахнидов, и матерью Арианы. «С моим царством шанс будет только один, Саймон», — сказала Ариана, и ее грубоватый тон напомнил, что не он один работает на износ ради спасения немоксов. «Если не справишься, нового шанса не будет, и все усилия пойдут на смарку. Итак...» «Ты выпутаешься и попробуешь еще раз, или придется бросить тебя тут до утра?» Кое-как Саймон выбрался из паутины и очистился от нитей, налипших на осиное тельце. «Попробую еще раз», — сказал он неохотно, но решительно. Ариана была права. Нужно подготовиться, а жалобы ничем не помогут. «Но пикировать буду медленно, пока не начнет получаться». «Как тебе угодно», — отозвалась она, слабо дернув плечом просто не останавливайся, пока не справишься». Именно так Саймон и поступил. Он пролетел полосу препятствий снова, и снова, и снова, и снова, пока не выучил ее так же хорошо, как собственную спальню. Прошел почти час, пока Ариану не удовлетворила скорость пике, и тогда, окончательно вымотавшись, Саймон помог ей распутать паутину и ветки. Когда не осталось следов ночной тренировки, Они вернулись во внешнее кольцо пятиугольного здания приюта, где располагались их комнаты. «Спасибо за помощь», — сказал он Риане перед тем, как они разошлись. «Знаю, со мной бывает непросто. Я была такой же, когда только начинала тренироваться», — пожав плечами, ответила она. «Сколько тебе было лет?» «Пять?» — спросил он полушутливо. «Три». Их взгляды пересеклись. Она тоже не шутила. «К тому же тебе нужна помощь». Все равно я особо ничего не делаю. «Но ты могла бы спать», — заметил Саймон, слегка улыбаясь. В ответ она ему не улыбнулась. «Я с января не спала дольше пары часов за раз», — Саймон помедлил. «Твоя мама ничего не говорила о новых покушениях?» — осторожно спросил он. «Она перестала о них рассказывать. Не хочет меня волновать», — буркнула Ариана, рассматривая накрашенные темные ногти. Но лорд Энтони говорил, что на прошлой неделе кто-то снова напал. Пришлось ее перевозить. Внутри все похолодело. С ней все в порядке. Ариана кивнула. Да, насколько это возможно. Они до нее не добрались, в этот раз подослали скалопендру, добавила она, хмурясь. Но я не понимаю, почему столько разных общин желают ей смерти. С некоторыми мы столетиями поддерживали мир. «Так почему они так стараются?» «Ей все равно...» Она закусила губу. «Ей все равно недолго осталось». Саймон коротко стиснул ее ладонь. Неудивительно, что Ариана не спала. Ее мама болела. И болела неизлечимо. А напряжение в царстве все нарастало и нарастало. И после смерти матери разбираться с ним предстояло Ариане. Скорее всего, потому же, почему совет рептилий противостоял друг другу и почему сестра Джема, «Предала собственную семью», — мрачно сказал Саймон. Ариана широко распахнула глаза. «Думаешь, тут замешан Орион? А в чем он не замешан?» Перед входом в корпус насекомых Саймон остановился. Заходить внутрь он побаивался. Коридора перекрывала паутина, которая ему на сегодня и так хватило с головой. «Прости за все. «Не извиняйся», — ответила она. «Даже если Ориона приложил руку, Ты не виноват. Но совесть все равно грызла. В конце концов, именно он отдал собственную мать Амариону в руки. «Увидимся утром», — сказал он. «Я принесу твой завтрак на урок, так что поспи подольше». Она кивнула, но по глазам ее было видно, что на завтрак она заявится с рассветом. В последнее время Ариана была сама не своя. Она становилась прежней только на тренировках, но в щеки и осунувшееся лицо понемногу начинали пугать. Коротко попрощавшись, Саймон пробрался в свой корпус. Корпус Альфы. Альфа и Царство Зверей был его дядя Малкольм, а значит их корпус находился под неусыпным наблюдением волчьей стаи. Саймон уже привык пробираться мимо них тайком. В облике насекомого его не замечали, хотя ему всегда становилось совестно. Сегодняшняя ночь не стала исключением. У подножия винтовой лестницы, ведущей в спальне, стоял крупный серый волк — Малкольм. У него была куча куда более важных дел, однако он охранял их. По крайней мере, пытался. Саймон не сильно помогал. После того, как начался новый семестр, он сбегал практически каждую ночь. Немо извинившись, Саймон долетел до третьего этажа, скользнул в щель под дверью спальни и превратился в человека. Тяжело вздохнув, он нащупал стену, радуясь темноте. Иногда он сомневался, что справится, что найдет осколки, спасет маму и не даст кошмарам, которых он так боялся стать реальностью. И сегодня был именно такой день. Он включил свет и решил дойти до ванной, которую делил с братом, чтобы переодеться в пижаму, но не успел шевельнуться, как заметил на подушке бежевый конверт, на котором витиеватым подчерком Было написано его имя. По спине побежала мелкая дрожь. Рядом с конвертом посапывал коричневый мышонок, но Саймон не стал будить его. Он и так знал, что Феликс, как и всегда, ничего не видел. С аккуратностью восторженного ребенка, распаковывающего подарок, Саймон разорвал конверт и прочитал вложенную записку. «Мы с тобой, дорогой внук, могли бы спасти мир. Я жду». С любовью, Селеста.